Глава двадцатая. Я тебя знаю. Ни я, ни Рю не привыкли сдаваться, но усталость брала свое, а еще мы проголодались. К сожалению, прикусить на фабрике было негде. Как только получу наследство, первым делом открою здесь кафетерий, ворчала я. Нам снова пришлось ждать Рорка. На этот раз мы с Рю обсудили, как именно с ним говорить. Филин даже согласился участвовать в беседе. Рорка, надо убедить и быстро! Но наш план был нарушен появлением еще одного действующего лица. Наверное, вор решил, что я достаточно измотана и настало время для его выхода. и л и о н испугался, что Рорк в самом деле поможет мне выбраться. Так или иначе, а он вмешался. Я рыскала по залу в поисках хоть чего-нибудь съестного. Может, кто-то из работников принес обед с собой? Я готова его выкупить. Свернув за очередной поворот, сразу поняла, что-то не так. В торговом зале сегодня было многолюдно, но здесь царила тишина. После шума толпы покупателей она показалась мне зловещей. Я насторожилась, но все же опасность первым заметил р ю Берегись! выкрикнул Филин. Я тут же отскочив в сторону, прижала с ь с п и н о й к стене, и как раз вовремя мимо меня пролетела красная молния и ударила в то самое место, где я секунду назад стояла. Источником молнии был уже знакомый размытый силуэт. Воры здесь применил маскировку. Да чего осторожный! Нападающему требовалось время, чтобы подготовиться и запустить новую молнию. Я же воспользовалась заминкой, бросилась на утёк. Выбежала прямо в центр зала, забитого покупателями, в надежде, что вор побоится следовать за мной. Но он оказался не стеснительных. м о л н и и смерти! завопила какая-то женщина практически на ультразвуке. Я мысленно поблагодарила ее за предупреждение и присела, закрыв голову руками. Молния просвистела надо мной, затем врезалась в плиточный пол, проделав в нем приличную яму. Началась паника. Люди визжали, бегали, размахивали руками. В этом хаосе я быстро потеряла вора. Но даже не видя его, чувствовала, он где-то поблизости, все еще преследует меня. Я была беззащитна перед ним, ни оружия, чтобы отбиваться, ни щита, за которым можно укрыться. Одно попадание молнии со мной покончено. Разве что р ю окликнула я Филина. Приходилось кричать, чтобы он расслышал меня в творящемся вокруг бардаке. Если петля перезапустится, вор тоже вернется назад на несколько часов. Да, также громко ответил р ю Он подчиняется тем же законам времени. Я кивнула. х о т ь одна хорошая новость. Подхватив Филина с пола, я зажала его подмышкой. р ю дернулся, но быстро затих. осознал, что я просто не хочу потерять его в толчье, а дальше я устремилась сквозь толпу к выходу. пробиться к дверям оказалось не так-то просто. все, кто был в торговом зале, разом ломанулись в том же направлении. началась ужасная давка. потеряешь бдительность, о ступишь, с я и тебя з а т о п ч у т я не могла ждать, когда подойдет моя очередь к выходу с фабрики. это слишком долго и опасно. но растолкать паникующих людей не так-то просто. как ни странно, помог сам вор. Очередная молния ударила в паре шагов от меня, угодив несчастного покупателя. Мужчина свалился на пол без признаков жизни. Лишь голубой, едва различимый пар поднялся у него изо рта. Это сознание покинуло тело. Произошедшее видела не я одна, а все, кто был поблизости. Это породило новую волну паники и перенаправило толпу в сторону от выхода. Не все, но многие бросились в рассыпную. Едва люди немного разошлись, я увидела дверь на улицу и ощутила себя Моисеем, перед которым раступилось море. Вот он мой проход к спасению. Надо только успеть. Никогда еще я так не бегала. Быстро, ловко, м а н е в р е н о Приходилось уворачиваться от других людей прямо на ходу. Их руки и ноги были повсюду. Пару раз я даже перепрыгнула через кого-то. Из меня бы получился отличный бегун на короткие дистанции с препятствием. Нет, я не надеялась выбраться с фабрики. Это невозможно, пока работает з а ц и к л и в а т е л ь Зато в моих силах перезапустить петлю и тем самым оказаться в безопасности. Как сказал Рю, вор подчиняется тем же законам времени, что и я. Он вынужден был войти со мной в петлю. Без этого ему меня не поймать. А это значит, если время перезапустится для меня, то оно перезапустится и для него. Мы снова окажемся поодаль. Все просто. Дверь была уже совсем близко. Здесь она работала от магии, открывалась автоматически. Сейчас, когда толпа ломилась через нее наружу, дверь стояла распахнутой настежь. Я сделала последний рывок до заветного порога, занесла ногу и бах! Я работаю над этим, но пока могу только посоветовать принимать эссенцию малыми дозами. Услышала я Скейва и едва не разрыдалась от облегчения. Парень между тем рассмотрел меня и немало удивился: что с тобой? Ты выглядишь так, будто бежала до фабрики, а не ехала в экипаже. Не только бежала, но еще и сражалась за свою жизнь. Хоть меня и переместило обратно во времени, все пережитое никуда не делось. В этой странной временной петле, которую создал вор, я не просто проживала один и тот же момент. Я, в отличие от других, сохраняла все пережитое. Отделавшись от Скеева, я одобрела до уже родной лавки в углу и присела отдохнуть. Возможно, скоро меня ждет новый раунд битвы с вором, а я слишком устала, слишком голодна и слишком хочу пить. Подремлю, пока ждем Рорка. Пробормотала я, пристраивая голову на спинку скамьи. Я п о с т о р о ж у р ю с м е н и л а красно боевой. С таким защитником мне сам черт не страшен, не то что вор. Разбуди меня, когда появится Рорк, пробормотала я. р ю у утвердительно ухнула в ответ, и я провалилась в сон. Меня разбудило прикосновение к щеке. Странное, не перо Филина, но и не совсем пальцы, какая-то искусственная кожа перчатка. Я резко распахнула веки и встретилась взглядом с глазами цвета дыма. Дыхание перехватило, от неожиданности я с трудом выговорила: "Что ты тут делаешь? Ты меня спрашиваешь?" у с м е х н у л с ы Рорк. "Это не я сплю посреди торгового зала. Если ты не выспалась после вечеринки, не стоило приходить." Сегодня могла остаться дома, фабрика никуда не денется. Я вздохнула. Нет у меня времени разлеживаться в кровати. Сорок дней быстро истекут. Кстати, о времени. Мы с Рорком тоже ограничены. Раз он здесь, значит, скоро моя петля перезагрузится и меня в который раз в ы б р о с и т в ее начало. Надо успеть задать ему вопрос. Самый главный – как разрушить петлю. Но Рорк меня опередил, заговорил первым. Знаешь, Олеса, произнес он задумчиво. Ты совсем не такая, как я о тебе думал. Мне сложно это признавать, но похоже, я ошибался в тебе. Говоря, он заправил выбившийся из моей прически локон мне з а у х о Вроде ничего особенного, но этим движением он загипнотизировал меня. В легком жесте было столько интимности, что п о ч у д и л о с ь зал опустел. Остались только мы вдвоем. Пропал даже рю, и ворс с угрозой расправы отошел куда-то на второй план. Зато ощущение наоборот. Стали острее, а цвета ярче, как будто кто-то навёл фокус. Прикосновение перчатки к щеке, чужой выдох, скользящий по моим губам. Почему Рорк сидит так близко? Когда он успел придвинуться? Он уже разбудил меня, не пора ли соблюсти приличие и отдалиться? Но р о н н я в том, что я бы первый протестовала, попробуй он это сделать. Именно Рорк из нас двоих сохранял остатки разума. Я же окончательно потерялась в чувствах. таких разных и сумбурных, что она миг забыла, с кем имеет дело и потянулась к губам мужчины. Сама первая стала инициатором поцелуя. Он не ответил, но и не оттолкнул. Замер, позволяя мне касаться его губ своими, ощутить вкус, узнать, каково это целовать Рорка х е й д е н а Позже, думая об этом моменте, я не могла понять, что на меня нашло, с какой стати я полезла целоваться к мистеру Мрачному. На э с с е н ц и и удачи в любви мой поступок было уже не свалить, она давно выветрилась. Это все зацикливатель. Зациклил не только время, но и мои мозги. Другого объяснения нет. Но в тот самый момент я не думала ни о чем, голова была пустая, легкая, а сердце отбойным молотком стучало в груди. Я забыла о воре, забыла о течение времени, забыла о темной магии и самого Рорка. Вот только он не забыл. Рорк отстранился первым. Его рука переместилась с моей щеки на затылок и держала крепко, без нежности. Дымчатые глаза смотрели с подозрением. Кто ты такая? произнес он, вглядываясь в мое лицо. Ты не Леса Вирингтон. о т у ж а с а я покрылась холодным потом. Всего один поцелуй и такие последствия. Кто бы подумал, что легкое прикосновение губ к губам обернется катастрофой. Вот мне урок на будущее. Не целуй мрачных типов, пожалеешь. Что за вздор? – пробормотала. Разумеется, это я. Достаточно взглянуть на меня, чтобы понять, я Леса Вирингтон. У тебя ее внешность, согласился Рорк, но ты не она. Я прикоснулся к тебе, и моя магия не сработала. Такое со мной было всего однажды, с девушкой из ванной. Он встряхнул меня и спросил, что ты сделала с о Лесой? Ты причинила ей вред? Говори, где она? Такого поворота я точно не ожидала. Даже в самом страшном кошмаре я не могла представить, что Рорк посчитает меня виновной в пропаже о л е с ы Я так испугалась, что не могла вымолвить ни слова. Лучше бы этого поцелуя никогда не было. Вот если бы отмотать время назад. Я работаю над этим, но пока могу только посоветовать принимать э с с е н ц и ю малыми дозами. Никогда еще я так не радовалась к е й в у в временной петле. Какое счастье, что она есть. Одно единственное прикосновение и Рорк раскрыл меня, а после сразу обвинил во всех грехах. Оправдаться перед ним будет сложно. Что может сделать дознаватель с подозреваемой? Чуть е п о д с к а з ы в а л о что ответ мне не понравится. Итак, ввожу новое правило: никаких соприкосновений с мистером Мрачным. Если захочет дотронуться до меня без перчатки, если снова н а м е к н е т на поцелуй, бежать без оглядки. Я приняла решение и собиралась ему следовать. В конце концов у меня здесь не романтическое приключение, а схватка с вором магии. А то, что сердце ноет в груди, так это ерунда. Переживу. Пора завязывать с временной петлей. Хвать с меня, проворчал я. Ух, поддержал р ю Хочу или нет, а необходимо еще одна встреча с Рорком. На этот раз он обязательно расскажет, как разрушить петлю.